Глава 72. Сон разума. Дух Рембрандта притворился духом Франциска Гои и рисует призрак картины. Большой-большой зал. Над крышей огромная звезда Давида. А в самом зале стоят круглые столы, и за ними сидят знаменитые евреи. За одним столом сидит Иохим Ганс, первый еврей в Америке. еще с 1584 года, Элиас Легард, Соломон Франко и прочие пионеры-ветераны 16-17 веков. За другим бойцы революции. Фрэнсис Сальвадор, Хаим Соломон, Дэвид Френкстам и Мардехай Шефтол читает им письмо от Джорджа Вашингтона. «Пусть дети Авраамовы, поселившиеся на нашей земле, приумножат свои заслуги и смогут насладиться доброжелательностью остальных жителей. Все должны жить спокойно под своей виноградной лозой и смоковницей, и не должно быть никого, кто заставит людей бояться. Соседний же столик блещет и на мундирах. Девяткой генералов гражданской войны дирижирует Фредерик Невкер. Здесь собрались звезды первой величины, но у нас не хватит времени даже поздороваться со всеми. Поэтому перейдем в центр зала, сияющий избранными суперзвездами. Вот Леви Штраус со своими джинсами. Его современники, конгрессмен Левин и сенатор Юли. Вот троица финансистов братья Лемоны. Нет, мы еще не дошли до центра. О, дамский кружок. Эмма Лазарус, ненавидящая ее анархистка Эмма Голдман и самая умная из них рэнд И совсем близко когорта конструкторов смерти мира. Ядерщики Силарт, Опенгеймер, фон Нейман, Теллер. Эйнштейн норовит отодвинуться, держится на особицу. Заметив нас, показывает язык. Здесь мечтатель, идеалист Джан Фреско. У другой стены... Неостановимый изобретатель Рэймонд Курцвелл придает себе доброе выражение старый индюк Сорос и резвятся компьютерные мальчики Цукерберг, Брин и свиты из Кремниевой долины. Мы чуть не пропустили Ноама Хомски. Удивительный случай, когда лингвист становится мыслителем. Все мысли закручены налево, у евреев это бывает. А за окнами люди в черных комбинезонах Со штурмовыми винтовками в руках проходят нескончаемые колонны под знаменами Смерть Америки. И древко каждого знамени венчает вместо орла магендавит. И сидящие в зале яростно спорят, как это вышло и есть ли доля их вины в катастрофе. И доля их труда, их пота и крови, преданности и жертв перевесит ли она долю вины? Она за что Каждый отвечает за всех, даже за тех, с кем не согласен. Почему? Потому что тех, кто пришел за платой, не интересует твое согласие. Хватит и того, что ты с несогласными одной крови. Судьба народа — это цена крови, а не цена веры. Такова история. Каждый еврей отвечает за всех. В зале распахиваются все двери. Черные фигуры с винтовками занимают проходы. И железный голос командует. Все на выход. Руки за голову.